Кэндлис уперся в спинку сиденья и подтянул к животу ноги, чтобы изо всех сил ударить ими в стекло, отделяющее салон от кабины шофера. Это движение осталось незавершенным. Глаза Кэндлиса больше ничего не видели. Жуткая гримаса исказила лицо, и голова его откинулась назад на подушки, потом судорожно втянулась в жирные плечи. Мягкая фетровая шляпа белого цвета казалась бесформенной на огромном квадратном черепе. Водитель быстро оглянулся. Мелькнуло узкое лицо с ястребиным носом. Потом он снова наклонился вправо. Шипящий звук прекратился. Машина остановилась у обочины дороги. Фары погасли. Дождь глухо стучал по крыше лимузина водитель вышел из-под дождь обошел машину, открыл заднюю дверцу и быстро отступил назад, зажимая нос. Некоторое время он стоял в стороне от лимузина, поглядывая то в одну то в другую сторону уходящего вдаль дальше Хуга хуго кэндлис на заднем сиденье не шевелился фрэнсис лей сидела в низком красном кресле у столика на котором стояла алебастровая ваза. Из вазы поднимался дым от только что брошенной туда сигареты. Струйки его свивались узорами в неподвижном теплом воздухе. Фрэнсис сидела, закинув руки за голову, и взгляд ее дымчато голубых глаз был томным и манящим. Темно-рыжие волосы падали на плечи свободными волнами, в которых дрожали синеватые тени. Джордж Дайл склонился над ней и поцеловал в губы. Губы его горели, по телу прошла медленная дрожь. Девушка не шелохнулась. Когда Джордж выпрямился, она лениво улыбнулась ему. — Послушай, Фрэнси! — низким густым голосом сказал Дайл. — Когда ты, наконец, сбросишь своего картежника? Фрэнсис Лэй пожала плечами, не вынимая рук из-за головы. — Он честный игрок, Джорджи, — лениво протянула она. — А это что-то-то значит в наше время. И кроме того, у тебя нет денег. — Деньги я могу достать. Как — Как? У нее был низкий хрипловатый голос, который трогал Дайла, как звуки виоланчели «У Кэндлиса, у меня есть о чем побеседовать с этим супчиком». «Например?» — лениво поинтересовалась Фрэнсин. Дайл мягко оскалился и с наигранной невинностью широко раскрыл глаза. Фрэнсин Лэй подумалось, что белки его глаз вовсе не белые, но какого-то странного неопределенного оттенка. Дайл взмахнул незажженной сигаретой. О многом. Например, о том, как он обвел вокруг пальца одного серьезного малого из Рено в прошлом году. Его сводный брат сидел здесь за решеткой по обвинению в убийстве. А Кэндлис затребовал и получил 25 тысяч за то, чтобы оправдать его. Но потом он пошел на сделку с прокурором округа и все-таки упрятал паренька за решетку. — И что же предпринял серьезный малый в связи со всем этим? — мягко спросила Фрэнсин лей Ничего, пока что. Вероятно, до сих пор он думал, что дело на мази. Но когда он узнает, что его провели, Кэндлису не поздоровится. Фрэнсин задумчиво покачала головой. «И кто же этот человек, Джорджи?» Дайл снова склонился над ней и понизил голос. «Я идиот, что говорю тебе все это. Его зовут Запарки, я с ним не знаком. И не стремись познакомиться, если у тебя есть хоть капля здравого смысла. Нет, спасибо, Джорджи, я не полезу в эти дела следом за тобой дайл беззаботно улыбнулся, ровные зубы сверкнули на смуглом гладком лице. — Предоставь все мне, Фрэнси, просто забудь все, о чем я говорил, за исключением того, что я без ума от тебя. — Налей еще, — сказала девушка. Они находились в гостиной в шикарном номере отеля. Убранство комнаты было красно-белым и напоминала официальные интерьеры посольства. Красные узоры на белых стенах, тяжелые белые портьеры по обеим сторонам венецианских белых жалюзи, полукруглый красный ковер с белой каймой у камина. Дайл подошел к буфету, налил шотландского виски в два стакана, бросил в каждый по кубику льда, добавил минеральной воды и, держа стаканы в руках, вернулся к столику, над которым до сих пор велись тонкие струйки дыма из алебастровой вазы. «Брось своего картежника!» Дайл подал Фрэнсис Лей стакан. «Это он, а не я, втянет тебя в какие-нибудь грязные дела». Она глотнула из стакана и кивнула. Дайл взял стакан из ее рук, отпил из него поднеся к губам той стороной, какой касались ее губы. Склонился над ней и снова поцеловал. В дверном проеме ведущим в небольшую прихожую висели красные занавески. Они раздвинулись на несколько дюймов, и в просвете показалось мужское лицо. Холодные серые глаза некоторое время созерцали сцену в гостиной. Потом занавески беззвучно сомкнулись. Спустя мгновение громко хлопнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. Раздвинув занавески, в комнату вошел Джонни де Русс. Дайл к этому времени спокойно зажигал сигарету. Джонни де Рус, одетый в темный великолепного покроя костюм, был высок, худощав и бесстрастен. У него были насмешливые морщинки в уголках прохладных серых глаз. Нежно очерченные, но не безвольные, тонкие губы и тяжелый, чуть раздваивающийся к низу подбородок. Дайл пристально посмотрел на вошедшего и сделал какой-то неопределенный жест рукой. Дерус молча подошел к буфету, налил себе виски и выпил, не разбавляя. Некоторое время он стоял спиной к комнате растея барабаня пальцами по краю буфета. Потом повернулся, чуть заметно улыбнувшись. — Такие-то дела, ребятки, — сказал он мягким голосом, несколько растягивая слова, и вышел из гостины через внутреннюю дверь. За этой дверью находилась большая, помпезно убранная спальня с двумя кроватями. — Дерус! подошел к стенному шкафу, достал коричневый саквояж из телячьей кожи и раскрыл его на ближайшей кровати. Он начал вынимать вещи из ящиков высокого комода и аккуратно укладывать их при этом, спокойно насвистывая сквозь зубы. Упаковав саквояж, он несколько секунд неподвижно стоял посреди комнаты, глядя невидящими глазами в стену перед собой. Затем подошел к стенному шкафу и достал оттуда маленький пистолет в мягкой кожаной кобуре с двумя короткими ремнями. Поддернул левую штанину и пристегнул кобуру к ноге. Поднял саквояж и вышел в гостиную. Глаза Фрэнс и Лей сузились при виде саквояжа. — Собрался куда-нибудь? — поинтересовалась она лениво. — Ага. «А где же Дайл?» «Ему надо было идти». «Какая досада!» — небрежно сказал Дерус. Он опустился к вояж на пол, выпрямился, и некоторое время холодно изучал лицо девушки и все ее тонкое тело, отсчитало только до шапки рыжих волос. «Какая досада!» — повторил он. Мне нравится, когда он тут болтается, а то тебе со мной скучно. — Может, и скучно, Джонни. Он нагнулся было за саквояжем, но выпрямился, еще не дотронувшись до него, и небрежно сказал. — Помнишь мопса Паризи? Я его сегодня видел в городе. Ее глаза расширились, потом почти закрылись, и зубы... Легонько лязгнули. Линия челюсти на мгновение стала очень отчетливой и жестокой.